Kar-tsok-druk-rang-dro Polet Garudu Эта песнь — воззрения прорыва к ясному свету великого совершенства, что обладает способностью быстро ввести по путям и стадиям, называется «Полёт Горуды». Она основана на многих драгоценных писаниях Цзокчен, в видении в прямое воззрение осознанности Ургьена Ринпоче «Семи сокровищах, трех колесницах, послесловии к великому совершенству трех кругах пространства», обширных облаках глубокой истины, каплях сердца Дакини Дзокчен и Будды на ладони, Лонгченпы. Ее украсили тайные наставления моих учителей и мои собственные медитативные переживания. Она написана Цокдруком Рангдролом на благо многих преданных учеников. Пусть она принесет бесконечную пользу традиции и живым существам. Слушайте внимательно, возлюбленные сыновья и дочери. Подобно реву дракона, великое имя Будды раздается по всей вселенной, в санцере и нирване, постоянно отзываясь в умах шести видов живых существ. Как чудесно, что звук этот не умолкает, Не мгновение, Истинный лик ума нерожденный и изначально чистый. Как чудесный его неподдельное и естественное совершенство. Само внутреннее знание — наша естественно освобожденная природа. Как великолепно, что все, что бы ни происходило, освобождается, будучи оставлено таким, каким оно есть. э ма -хо. Возлюбленные благородные сыновья и дочери, слушайте, не отвлекаясь. Все победоносные прошлого, настоящего и будущего учили восьмидесяти четырем тысячам томов писаний, тхарме, такой же безграничной, как само пространство. Но всё это сводится к одному — как осознать природу ума. Будды не учили ничему, кроме этого. Когда осознаешь ясный свет природы ума, мудрые слова пандитов излишни. Насколько важны описания вкуса патоки, когда твой род полон ею. Даже пандит заблуждается, если у него нет постижения реальности. Он может быть искусен во всестороннем толковании девяти путей к состоянию Будды, но он столь же далек от него, сколь земля от неба, если он знает об этом только по рассказам других. Ты можешь строго соблюдать нравственную дисциплину в течение кальпы и терпеливо практиковать медитацию в течение вечности, но до тех пор, пока ты не постигнешь ясный свет незапятнанной природы ума, ты не вытащишь себя из трех миров Сансары. Неустанно исследуй природу своего ума. Эмма Хо, теперь слушайте дальше все мои лучшие возлюбленные сыновья и дочери. Не имеет значения, какую систему упражнения ума вы практикуете. Пока вы не осознали природу вашего ума, отрубив его корень, вы упускаете суть дзокченд. То, что мы называем умом, — надоедливый болтун, скачущий, резвящийся и прыгающий вокруг. Попытайтесь поймать его, и он ускользнет, изменяя форму или исчезая. Попытайтесь сосредоточиться на нем, и он не останется спокойным, разрастаясь и рассеиваясь. Попытайтесь прицепить к нему ярлык, и он рассыплется в невыразимую словами пустоту. Но это и есть тот самый ум, который испытывает переживания всего разнообразия человеческих чувств, тот ум, который должен тщательно исследовать. Во-первых, каков источник этого ума? Зависит ли он от внешних объектов — гор, скал, воды, деревьев и небесных ветров, или он независим от них? Спрашивая себя, откуда возникает ум, тщательно исследуйте эти возможности». Или даже обдумайте, берет ли начало ум в детородных жидкостях ваших родителей, или нет. Если это так, исследуйте процесс, посредством которого это происходит. Продолжайте это исследование, пока оно не будет исчерпано, и вы не признаете, что у ума нет начала. Далее ответьте на вопрос, где ум находится сейчас. Находится ли он в верхней или нижней части вашего тела, в ваших органах чувств, в ваших легких или в сердце? Если он хранится в сердце, то в какой части сердца? Каковы его цвет и форма? Тщательно исследуйте настоящее местонахождение ума и его характеристики, пока не удостоверитесь, что их невозможно отыскать. Наконец, исследуйте движение ума. Когда он движется, проходит ли он сквозь органы чувств? Мгновенно охватывая внешние объекты, вступает ли он с ними в физический контакт? Является ли это только деятельностью ума, или тело и ум участвуют в этом совместно? Исследуйте процесс восприятия. Далее, когда возникает мысль и сопровождающая ее эмоция, во-первых, Исследуйте ее источник. Во-вторых, найдите ее настоящее расположение, ее цвет, форму и любые другие свойства. Долго и упорно ищите ответы на эти вопросы. Наконец, когда мысль стихла и исчезла, куда она ушла? Внимательно исследуйте свой ум в поисках этих ответов. Что происходит с умом во время смерти? Как он покидает тело? Куда он уходит? Детально обдумайте эти вопросы и все их следствия. Упорно продолжая ваше тщательное изыскание, исследуйте ум пока вы не придете к несомненному выводу, что он пуст, чист и невыразим словами, что он не существует, как нечто реальное, и свободен от рождения и смерти, прихода и ухода. Бессодержательные утверждения и чужие метафоры, высказывания, такие как Ум — это пустота, более чем бесполезны. Пока вы сами не знаете ответ, такие утверждения скорее вносят сомнения и колебания в ум. Это подобно категорическому утверждению, что тигры на самом деле живут в некой стране, где, как обычно, считается «тигры вымерли». Остаются сомнения и неопределенность по этому вопросу. Когда вы осторожно исследовали ум и установили его природу, это подобно тому, как если бы вы побывали в тех самых долинах и холмах, и, увидев собственными глазами, живут ли там тигры, получили полную информацию». После этого, если возникнет вопрос о существовании тигров в этом месте, вы не будете сомневаться в правильном ответе. эмма «И снова, мои возлюбленные сыновья и дочери, соберитесь вокруг и слушайте». Во время анализа и исследования своего ума способом, описанным выше, когда вам не удалось найти ум, на который вы могли бы указать и сказать «вот он», и когда вам не удалось найти ни единого атома, который вы могли бы назвать конкретным, тогда ваша неудача — высочайший успех». Во-первых, ум не имеет начала, поскольку его сущность — изначальная пустота, она не субстанциональна. Во-вторых, у него нет места расположения, цвета и формы. Наконец, он не движется, не двигаясь, он исчезает без следа. Его деятельность – пустая деятельность, пустота его пустых видимостей. Природа ума не создана первоначальной причиной и не разрушается каким-либо средством или условием в конце. Она постоянно, ничто не может быть прибавлено к ней или отнято у нее». Ее нельзя наполнить или опустошить. Так как природа ума всепроникающая, являясь основанием как сансоры, так и нирваны, в ней нет предубеждения или пристрастности. Ни одна форма не показывает в ней свою действительность яснее, чем другая и все до единой вещи проявляются беспристрастно и беспрепятственно. Ум не может быть установлен или определен как нечто полностью отдельное, поскольку он выходит за пределы существования и несуществования. Не приходя и не уходя, он находится вне рождения и смерти, ясности и затмения. Природа ума в ее ясности подобна незапятнанному хрустальному шару. Его сущность — пустота, его природа — ясность, его энергия — непрерывность». Природа ума никоим образом не может подвергнуться отрицательному воздействию сансары. С самого начала природа ума — Будда. Верьте в это. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию истинной природы ума, основы нашего существования» нашего подлинного состояния реальности. ЭМАХО И снова, возлюбленные сердечные сыновья, слушайте внимательно. Слушайте, как Тхармакайя Саманта-Пхадра освобожден без необходимости даже в мгновении медитации и как шесть видов существ блуждают в сансоре, совершив даже легчайшие из дурных или прочных деяний. В самом начале, до того как что-либо существовало, безымянные сансора и нирвана были чистой потенциальностью в исконной основе бытия. Вот так знание появилось из основы в то время. Точно так же, как появляется естественный свет кристалла, когда луч света падает на него. Так и когда изначальная осознанность знания была оживлена жизненной силой, печать сосуда вечной юности была сломана и спонтанно возникший ясный свет засиял в небе, подобно свету восходящего солнца, как чистые земли чистого бытия и изначальной осознанности. Затем Дхармакая саманта постиг это как спонтанное проявление — и мгновенно внешний свет чистого бытия и изначальной осознанности растворился во внутреннем ясном свете в исконной основе бытия, чисто из самого начала, он достиг состояния Будды. Мы, непросветленные существа, тем не менее не постигли, что природа спонтанно возникающих изначальных видимостей, наше собственное естественное сияние, и результатом стали отвлечения, восприятия и замешательства. Это называется неведением, которое сопровождает любое восприятие. Также в это время ясный свет и видимости, возникающие из основы ясного света, были восприняты как отдельные друг от друга. Это называется мыслительным неведением. В результате мы попали в ловушку двойственности. После этого, так как потенциальные возможности нашего опыта увеличивались с постепенным расширением границ нашей деятельности, возникло всё разнообразие сенсорических действий. Затем появились яды трех эмоций вместе с пятью ядами, которые развились из них восьмидесяти четырьмя тысячами форм омрачений, развившимися из пяти ядов и так далее. Из того самого времени до настоящего момента мы испытываем удовольствие и боль постоянного круговорота. Мы бесконечно вращаемся в сансорическом существовании, словно привязанные к водяному колесу. Если вам нужно детальное рассмотрение этой темы, справляйтесь, помимо прочих, в сокровищнице превосходных методов всеведущего лангченпы и густых облаках глубокого смысла. Теперь, хотя личные наставления вашего ламы пробудили в вас осознание самообмана и заблуждения, нашедших пристанище в темной пещере вашего ума, вы распознали свой ум как Будду. Вы увидели истинное лицо изначального владыки — Ади Будды. И вы знаете, что обладаете тем же потенциалом, что и Самантабхадра. Мои духовные дети, созерцайте эту радость из глубины сердца. Эмма Хо И снова, возлюбленные дети моего сердца, слушайте внимательно. Ум — это всеобщее понятие. Это самое важное из слов. Не будучи чем-то отдельно существующим, проявляется как разнообразие удовольствия и боли в санцаре и нирване. Есть также много представлений о нем, как и путей к состоянию Будды. У него бесчисленное количество синонимов. В обыденном языке его называют «я». Некоторые индусы называют его «самостью». Шраваки зовут его «лишенным самости индивидуумом». Последователи школы Читтаматра зовут его «просто умом». Некоторые называют его совершенным проникновением или природой Будды, некоторые — махамудрой. Некоторые зовут его также вселенским бинду, некоторые — протяженностью реальности, универсальной основой или обычным сознанием. Так как синонимы ума, ярлыки, которые мы к нему применяем, бесчисленны, знайте, чем он на самом деле является. Узнайте его из собственного опыта, как то, что пребывает здесь и сейчас. Успокойте себя в естественном состоянии природы вашего ума. В состоянии покоя ум — это обычное восприятие, обнаженное и непрекрашенное. Когда вы всматриваетесь в него напрямую, нечего видеть, кроме света. Будучи знанием, это сияние и расслабленная осознанность пробужденного состояния. Не являясь ничем определенным, он — необъяснимая полнота, первооснова недвойственности, ясности и пустоты. Он не является вечным, потому что в нем нет ничего такого, существования чего было бы доказано. Это не пустота — потому что присутствует яркость и пробужденность. Он не является чем-то единым, потому что множественность самоочевидна в восприятии. Он не является множественным, потому что мы знаем единый вкус единения». Он не является внешней деятельностью, потому что знание внутренне присуще непосредственной реальности. Непосредственно здесь и сейчас мы видим лик изначального владыки, пребывающего в центре нашего сердца. Распознайте в нем себя, мои духовные сыновья. Кто бы ни отвергал его, желая обрести что-то иное, он будет похож на человека, нашедшего своего слона, но продолжающего идти по его следам». Он может причесывать три измерения мировых космических систем в течение вечности, но он не найдет даже и имени Будды, кроме того, что находится в его сердце. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию истинного состояния нашего существования, которое является основной реализацией в прорыве к великому совершенству. Эмма Хо, и снова внимательно слушайте меня, мои благородные дочери и сыновья. Три Кайи Будды — сущность природа и энергия, и пять Тхьяни Будд — пять видов мудрости, завершены и совершенные в естественно-светоносной осознанности. Сущность осознанности не существует в виде цвета и формы или другого свойства. Это пустота. Хармакая. Естественное сияние пустоты это Схога кая. Неограниченное пространство, в котором проявляются все вещи, это Нирмана кая. Три каи объясняются подобным образом: Тхарма кая- это прозрачное зеркало. Сам Хога Кая — его природа, сверкающая ясность. А Нирмана Кая — неограниченное пространство, в котором проявляется отражение. С самого начала ум существует, как эти три Каи. Если живые существа способны спонтанно распознать это — Им нет необходимости практиковать формальную медитацию даже мгновение, они сразу же достигнут состояния Будды. В этом объяснении три каи показаны по отдельности, но в действительности они едины в своей природе поэтому, мои сердечные дети, не совершайте ошибки, считая их чем-то различным. С самого начала три каи пусты и совершенно чисты. Сущность, природа и сострадание подобны Тхармакайе, Самбхогакайе и Нирманакае постигая их как великое единство пустоты и ясности, воспринимайте их в состоянии беспристрастности. Далее, поскольку в изначальной мудрости самовозникающей осознанности проявляется всё, что угодно, это осознанность чистое измерение творца форм вайрачаны. Поскольку она неизменна, это чистое измерение нерушимой ваджи — Акшопхи. Поскольку у нее нет середины и пределов, это чистое измерение бесконечного света — Амитапхи. Поскольку эта драгоценность — источник высших и обычных ситхи, — это чистое измерение источника драгоценностей, ратна -самбхалы. Поскольку она удовлетворяет все стремления, — это чистое измерение исполнителя всех желаний, амога-ситхи. Все эти божества... Нето иное как энергия осознанности. Поскольку сущность изначальной осознанности познает напрямую, не встречая преград, это зеркалоподобная мудрость. Поскольку она всепроникающая, это мудрость равностности.